Дожденник. День двадцать пятый. Вечер. Кольцо по-прежнему на моем пальце и останется там, по крайней мере, на ближайшие две недели. Я спокойна. Я спокойна. Только факты. Но сердце колотится до сих пор. Я никогда не думала, что могу быть такой же эмоциональной и вспыльчивой, как мама, а сама устроила Луиру безобразную сцену вместо того, чтобы сдержанно объясниться. Пока шла к павильону боевиков, сто раз прокрутила в голове разговор. «Все произошло слишком быстро. Я пока не могу быть твоей девушкой. К тому же ты не предупредил меня о свойствах кольца. Оно обжигает моих друзей и меня. На такое я не соглашалась». Не думаю, что он сильно опечалится отказом. За ним вон очередь выстроилась. Девочки провожают взглядами, стоит лоеру зайти в столовую. Любая рада стать его подругой. Я пришла чуть раньше и ждала окончания занятий, спрятавшись от пронизывающего ветра за стволом старого дуба. Листья с деревьев почти облетели, со дня на день пойдет первый снег. Когда из павильона высыпала группа боевиков-первокурсников, я совсем задубела. Лоэр шел в компании друзей и громко обсуждал последние изученные заклятия. «Нет, вы видели, как я изрешетил стену?» Парни кивали с кислыми минами, будто успехи Луэра по всем предметам их порядком допекли. Тут Луэр увидел меня, широко улыбнулся и притормозил. «Рози! Парни, в столовую идите без меня! Мы догоним!» Кажется, он действительно обрадовался при виде меня. Живот скрутило от чувства вины. Я до сих пор злилась на Феникса за сюрприз, но огорчать его не хотелось, поэтому нужно заканчивать поскорее. Так сказал бы мистер Кноп, если уж решил сделать свиной холодец, не отрезай отдельно уши и хвост, убивай всю свинью. Кровожадно, но верно. Я не стала улыбаться в ответ. Подождала, пока он подойдет, и сразу перешла к делу. Лоер, все произошло слишком быстро. Начала как по маслу. Я продемонстрировала ему кольцо, Лоер взглянул, нахмурился и этим меня сбил. Так нечестно, «Ты даже не предупредил, что кольцо обжигает. У меня на ладони вздулся огромный волберь. Хорошо, что на Роне все моментально заживает». «На Роне?» — переспросил Лойер. «Замечательно. Какой у нас верный и преданный друг. Хватает чужих девушек за руки». Я осторожно хмыкнула. «Ты ведь шутишь, да?» Лойер сжал челюсти и окинул меня мрачным взглядом. В глубине его темных глаз сверкнули алые всполохи, будто искры под слоем пепла. Мы остались одни в этой части парка, наш разговор никто не услышит, поэтому я сказала прямо «Какую чушь ты городишь? Не хватало, дотронулся случайно». «Да что ты говоришь», — едко произнес он, — «кольцо обжигает только тех, чьи прикосновения отнюдь недружественные. Я должен защитить свою собственность от посягательств». Я подумала, что ослышалась. Честно. Стояла и хлопала глазами, а луэр навис надо мной, сжав кулаки. «Ого! Собственность, значит?» — ровно произнесла я, а на самом деле внутри все колотилось от негодования. «Ух ты!» И лишь потом заорала, как ненормальная. «Сними немедленно кольцо! Сейчас же!» Я замахнулась. Не ударило бы, нет. Я никогда не считала, что девушкам позволено драться, в то время как парни должны мужественно сносить побои. Но Лоэр и не собирался ждать, пока я опомнюсь. Перехватил за запястье и крепко сжал. «Успокойся», — прошипел он, приблизив лицо. Мы застыли, глядя друг другу в глаза, а потом Лоэр тряхнул головой, отпустил меня и сказал «нет, не сниму». Такого я никак не ожидала. Я зла, он зол. Какие уж тут романтические отношения. Уже понятно, что ничего путного не выйдет. «Ты идиот, да?» — спросила я, чуть не плача. Бесполезно было продолжать сейчас этот разговор. Поговорим позже, когда успокоюсь и смогу говорить разумно. Но безумно жаль, что все закончилось так. Если бы лоер не настаивал, не торопил, возможно, я бы сама с радостью надела колечко. «Рози, стой!» — закричал он вслед. Я не успела отойти и на несколько метров. Я, конечно, дожидаться его не собиралась, но и бежать, как испуганная зверушка, тоже. Лояр догнал, обхватил сзади за плечи. «Прости, прости!» — горячо прошептал он. «Я дурак, да! Я ревную тебя, Крону! Ты ведь и сама знаешь, что это не просто дружба!» «Зачем все так сложно?» Луэр всё-таки не идиот, он правильно догадался, только не понял главного. «Ничем, кроме дружбы, это не будет», — сказала я, запинаясь на каждом слове. Вроде лишнего не сболтнула и тайну не выдала. «Дай мне уйти». Но Луэр, вместо того, чтобы отпустить, наоборот, подхватил на руки. «Выслушай». «Нет!» «Два слова». Это кольцо – традиция фениксов, по-другому нельзя. У каждой расы есть свои обычаи, которые мы вынуждены соблюдать. Кому он рассказывает? Знал бы он, сколько брачных обычаев пришлось изучить маме за годы работы, ведь она содержала брачные агентства. Действительно, некоторые правила соблюдались очень строго. Гарпия привела своего будущего жениха едва ли не на погибель, а девушку Василиска пришлось украсть из собственного дома. Думаю, Лоер не обманывал сейчас. И раньше, чем через две недели его не снять, продолжил он, клянусь. И ты мне правда нравишься, Рози Лари. За это время я докажу, что достоин тебя. Не надо мне ничего доказывать. процедила я, все еще не году я, обойдусь. Через две недели придешь и снимешь кольцо. Через две недели ты не захочешь, чтобы я его снимал. Ха. Лойэр усмехнулся и поставил меня на ноги, демонстративно разжал руки: Идизи, Зи, иди, скоро увидимся. Мне все это не по душе, но две недели пролетят быстро и глазом не успею моргнуть, А пока придется держаться от трона на расстоянии, да он и сам не захочет меня видеть. Я вспомнила о листе выпавшем из блокнота: Не будет беды, если я взгляну одним глазком, я никому не расскажу. Посмотрела — ничего непонятно. Похоже на обрывки заклинаний. Я не подчинюсь, я очищу свой разум, я закрою свое сердце, я лист, сорвавшийся с дерева, я облако, плывущее над землей, твоей власти нет надо мной. Точно. Рон же записывался на спецкурс по ментальной защите. Я так надеялась отыскать ключ к тайне дракона, а отыскала шпаргалку. Эх, Рон. Почему ты не хочешь открыться мне?